Это один из способов смотреть на вещи. Доктор Сердитов взглянул на Кинга. Это единственное, от чего ты не сможешь умереть, не так ли? Чёрт возьми, нет, сэр. Что делает тебя таким непобедимым? спросил доктор Кеннеди, ненавидя это огромное тело, которое излучало здоровье и силу. Я не понял вас, сэр. Почему с тобой всё в порядке, а с остальными нет? Да мне просто повезло, сказал Кинг и собрался уходить. но доктор ухватил его за рубашку. Это нельзя объяснить просто удачей, нельзя. Может быть, ты дьявол посланный, чтобы подвергнуть нас испытанию. Ты кровопийца, лжец и вор. Послушайте вы, я никогда ничего не крал и никого не обманывал в своей жизни, так что увольте. Тогда скажи мне, как это у тебя получается? Как? Это всё, что я хочу знать. Разве ты не понимаешь? Ты являешься ответом для всех нас. Ты либо добро, либо зло, и я хочу понять, что ты есть. Вы сошли с ума, — буркнул Кинг, врывая руку. Ты можешь помочь нам. Помогите себе сами. Я забочусь о себе. Вы заботьтесь о себе. Кинг заметил, что белый халат доктора Кеннеди болтается на его тощей груди. — Вот, — сказал он, давая доктору остаток пачки Куа, — покурите. Это хорошо успокаивает нервы, сэр. Он повернулся на каблуках и широким шагом двинулся на улицу. Он ненавидел госпитали. Он ненавидел вонь болезни и беспомощность докторов. Кинг презирал слабость. Этот доктор, подумал он, припадочный какой-то сукин сын. Этот псих долго не протянет, как и Мастерс, бедолага. Хотя, может быть, всё-таки он не был бедолагой, просто мастерсом, слабым и потому ни к чёрту не годным. Мир это джунгли. Выживают сильнейшие, слабые умирают. Либо ты, либо кто-то другой. Это было справедливо. Иного пути нет. Доктор Кеннеди уставился на сигареты, благословляя свою удачу. Он закурил одну. Все его тело впитывало сладость никотина. Потом он прошел в палату к Джонни Кастерсу, к кавалеру ордена за выдающиеся заслуги, к капитану первого танкового полка, который был почти трупом. Держи, сказал он, давай ему сигарету. А вы-то как, доктор Кеннеди? А я не курю. Никогда не курил. Оч сливчик. Джонни закашлялся от дыма и вместе с макротой отхаркнул немного крови. От кашля сжался его кишечник, от чего струёй изверглась кровавая жидкость, так как мышцы заднего прохода давно ослабли. Док простонал: "Джонни, пожалуйста, наденьте на меня ботинки, я должен встать". Старый доктор поискал ботинки. Разглядеть что-либо было трудно, потому что ночник в палате был тускл и чательно затемнён. "Нет здесь никаких ботинок", проворчал он, глядя близоруко на Джонни, который сел на край кровати. "Ох, да тут уж ничего не поделаешь. А какие они были?" Слёзы тоненькой ниточкой потекли из глаз Джонни. "Я берёг эти ботинки. В них я всю жизнь проходил. Единственное, что у меня осталось". Хочешь ещё сигарету? Отдакуриваю, спасибо. Джонни снова лёг на свою изгаженную постель. Жалко мне ботинок, посетовал он. Доктор Кеннеди вздохнул, снял свои ботинки без шнурков и надел на ноги Джонни. У меня есть ещё пара, собрал он, стоя босиком. Спина его болела. Джонни пошевелил пальцами ног, наслаждаясь ощущением грубой кожи. Он сделал попытку взглянуть на них, но это оказалось непосильным для него. — Я умираю, — сказал он. — Да, — ответил врач. — Было время. Да было ли оно когда-нибудь, когда он был обязан соблюдать врачебную этику у постели умирающего? Сейчас в этом не было резона. Довольно бессмысленно, не правда ли, док? Двадцать два года и ничего. Из небытия в небытие. Доновение ветерка принесло в палатку надежду на скорое наступление рассвета. Спасибо за то, что одолжили мне ботинки, прошептал Джонни. Это то, что я всегда сам себе обещал. У мужчины должны быть ботинки. Он умер. Доктор Кеннеди снял ботинки с Джонни и обулся. "Санитар!" крикнул он, увидев одного из них на гаранде. "Слушаюсь, сэр", жизнерадостно сказал Стивен, подходя к врачу. И держа в левой руке бадью со спражнениями. Пришлите похоронную команду забрать ещё одного. Ах да, а вы можете переселить койку с сержантом Мастерсом, она освободилась. У меня просто рук на всё не хватит, полковник, возразил Стивен, ставя на пол бадью. Я должен принести три судна для коек десятой, двадцать третьей и сорок седьмой. А обедному полковнику Хаттону так неудобно. Я только было собрался сменить ему повязки. Стивен посмотрел на кровать и покачал головой. Ничего, кроме покойников. Такова работа, Стивен. По крайней мере, мы можем похоронить их, и чем скорее, тем лучше. Я тоже так думаю. Бедные ребята. Стивен вздохнул, подхватил бадью, слегка покачнулся под её весом и вышел. Доктор Кеннеди презирал его. презирал за жирные чёрные волосы, выбритые подмышки и выбритые ноги, но винить не мог. Гомосексуализм был способом выжить. Мужчины дрались из застивена, делились с ним пайками, угощали сигаретами, делали всё лишь бы временно попользоваться его телом. А что же, задавал сам себе вопрос доктор, такого отвратительного в этом? Если вдуматься, нормальная плавая жизнь клинически также отвратительна. Жёсткой рукой он рассеянно почесал мошонку, потому что зуд сегодня был нестерпим. Он непроизвольно коснулся своего пениса. Тот был бесчувственный, дряблый. Доктор вспомнил, что уже несколько месяцев у него не было эрекции. Это только из-за плохого питания, не надо волноваться. Мы выйдем отсюда, будем нормально питаться, и всё станет на свои места. Мужчина в 43 года всё ещё мужчина. Вернулся Стивен похоронной командой. Тело положили на носилки и унесли. Стивен поменял единственную простыню. Тут же внесли другие носилки и помогли новому больному лечь на кровать. Доктор Кеннеди автоматически пощупал его пульс. "Завтра начнётся приступ", сказал он. "Это просто малярия". "Да, доктор". Стивен бодро взглянул на врача. "Дать ему хинина". "Конечно, дать хинина". "Простите, полковник, Едко произнёс Стивен, скидывая голову. Я всего лишь задавал вопрос. Полагается, что только врачи уполномочены назначать лекарства. Но так дайте ему хинина и ради бога, Стивен, перестаньте притворяться проклятой бабой. Как браслеты Стивена звякнули, когда он задрал нос и повернулся спиной к больному. Довольно несправедливо бросаться на человека, доктор Кеннеди, когда он старается сделать лучше. Доктор Кеннеди обругал бы Стивена, но в этот момент в палату вошел доктор Прюдом. — Добрый вечер, полковник. — А, привет. Доктор Кеннеди благодарно повернулся к нему, понимая, что было бы глупостью ругаться со Стивеном. — Все в порядке? — Да, можно вас на минутку? — Конечно. Прюдом был маленьким спокойным человеком с куриной грудью, руки его были покрыты пятнами, Следами многолетней работы с химикатами. Голос у него был серьезный и спокойный. Завтра две операции по поводу аппендицита. Одного только что притащили в пункт первой помощи. Ну ладно. Я осмотрю их перед тем, как уходить. — Хотите оперировать? Прюдом посмотрел в дальний конец палаты, где Стивен держал таз перед больным, которого рвало. — Да. Дайте мне чем-нибудь заняться, — сказал Кеннеди. Он пристально всмотрелся в темный угол. При тусклом свете затененной лампы хорошо видны были длинные изящные ноги Стивена и изгиб его ягодиц, выделяющихся под облегающими шортами. Чувствуя на себе их пристальные взгляды, Стивен посмотрел в их сторону и улыбнулся. «Добрый вечер, доктор Прюдом!» «Привет, Стивен!» — ласково ответил Прюдом. К своему ужасу доктор Кеннеди увидел, что Прюдом все еще смотрит на Стивена. Придум повернулся к Кеннеди, заметив его потрясение и отвращение. Ах да, кстати, я закончил вскрытие человека, которого нашли в погребной яме. Смерть наступила от удушья, добавил он. Если вы находите сначала голову человека на полпути до дна ямы, то более чем ясно, что смерть наступила от удушья. "Верно, доктор", легко согласился Придум. "Я указал в свидетельстве о смерти самоубийство". из-за нарушения душевного равновесия. Тело опознано. О да, сегодня днем. Он был австралийцем. Пленного звали Гёбу.